Я хочу быть этим безмолвным животным, которое застывшими глазами глядит вдаль. Ради Бога, не нарушайте словами этого молчания. Я знала здесь минуту такого экстаза перед лицом снежных вершин. Я знала такие удивительные минуты. Вчера, но дай слово, что ты никому не покажешь моего письма. О, как дивен был закат вчера. Я была одна наверху, я точно опьянела. Я широко раскрыла руки. Это ширь, это даль» пронизанная огнистым золотом, и я закричала. Что? Не знаю. Это был такой стихийный взрыв радости. Мне надо было кричать, чтобы не задохнуться. Потом я в слезах упала на землю и целовала ее. Это безумие, скажешь ты, моя строгая, моя уравновешенная Соня. Но я не хочу вашей мудрости, если она не знает таких минут. Как часто я ложилась на землю, прогретую солнцем, и смотрела в небо, опрокинутое надо мною и время исчезало, и жизнь останавливалась. Я слышала, как дышит земля, как бегут в ней соки, как незримо тянутся к солнцу ростки, упорно прокладывая себе путь через мрак и безмолвие. Я это слышала. Я глядела в свою душу часами и видела, как растет эта маленькая, замученная жизнью душа. Мои чувства были молитвой, мои крики были гимном, бессознательным гимном всему живому, как аромат цветка, как лепит ручья, как пение птиц. Разве не говорят они каждым дыханием, каждым звуком, да здравствует жизнь? Дадут ли тебе твои курсы и люди, окружающие тебя, хоть частичку того, что дали мне здесь горы и лес? Я молода, здорова и счастлива. Вот все, что я знаю, и если тебе этого мало, скажи, что нужно еще. Нина и горы. Между ними я делю мою жизнь». И не знаю, с кем из них я счастливее. Ах, но это такое разное чувство. Общее в них мистический элемент, которым проникнуто сейчас все мое «я». Видишь ли, нельзя жить среди гор и не думать о вечности. Боюсь, что и здесь ты меня не поймешь. Ты давно разучилась молиться. Из писем Агаты «Ты знаешь, что я не могла кормить. Грудь твоя создана для любви», — сказала мне Агата. «Я чуть не побила ее». Мы теперь кормим Нину на рожке. Ей пошел шестой месяц, она всех знает в лицо. У нее свои определенные симпатии, у нее и сейчас характер и темперамент. Мы с трепетом следим за пробуждением этой души. Каждый день несет нам откровение. Новая жизнь возникла, новая индивидуальность расцветает между нами. Мы взрослые, ничего не прибавим и не убавим к ней. С нею она явилась в мир, и нигде в мире уже не повторится она единственная» живое чувство, возникшее из слепого желания мужчины, который не любил. Да будет благословенно это желание. Но я ревнива, Соня, я безумна. Когда эти голубые глазки улыбаются Агате или с моих рук она рвется к Марку, о, она слишком любит его, я страдаю. Не смейся и не осуждай меня. Одной себе я хотела бы взять все ее привязанности, все ее улыбки. И как она капризна, наша принцесса, Я с восторгом слежу за проявлениями ее воли. Как она умеет хотеть, эта маленькая женщина. Как она ярко чувствует, как она настойчиво требует. Наверное, я не была такой. Я даже не смею сказать, как другие матери, что люблю в ней себя. Помнишь пожар в дубках, о котором рассказывал дядюшка? Эту гордую старуху, его мать. Она, не сморгнув, глядела, как в огне погибал дом ее предков со всеми сокровищами. Рядом стояли крестьяне, но она их помощи не просила. Мне думается почему-то, что Нина вся в нее. Она родилась, чтобы я служила ей. Я знаю, что в жизнь она войдет с гордо поднятой головой, как входят в нее только красивые. Я знаю, что она будет жестока и последовательна, что она будет свободна. Мне нечему научить ее, если бы сейчас каким-нибудь чудом ей исполнилось 16 лет, и, стоя на пороге, она спросила бы меня, «Ты знаешь, куда идти?» Я молча опустила бы голову и молча распахнула бы перед нею дверь в неведомое. Помнишь ли ты, Соня, этот вечер в Лысогорах, когда я вернулась, страдающая и униженная, с моей прогулки с Нелидовым? Помнишь, как я плакала на твоей груди, оскорбленная этим желанием без любви? Потому что он не любил меня, меня, какая я есть. И я это угадала, хотя не знала жизни. Из моих слез в ту ночь зародилось мое дитя, мое счастье. Вот почему я никогда не буду ненавидеть ее отца, вот почему я простила ему давно все мои страдания. Что случилось, должно было случиться, иначе не могло быть. Если ты встретишь его, Соня, скажи ему, что я счастлива».